Бородач повел Семенова на север от Гавриловки. Местность была открытой, но сильно изрезанной балками и оврагами. Трава стояла по пояс. Подул ветер, под его порывами степное разнотравье заклыхало, словно море. В воздух поднялись клубы сиреневой пыльцы. Костик и его проводник надели противогазы, спящего ребенка в сумке накрыли пеленкой. Малыш заворочился под тонкой тканью, но не проснулся. Семенов тревожно озирался. Ему не нравилась затея попутчика, потому что местность, по которой они шли, у Костика на карте была обведена фломастером и без тени юмора подписана «Здесь живут чудовища». Проводник вывел Костика к могильнику брошенной техники. В старом карьере неровными рядами стояли самосвалы, бульдозеры, грузовики, отдельно в колонну выстроились имры. Машины разграждения, сделанные на базе танков. Этот могильник появился после катастрофы, породившей зону. Тогда инженерные войска пытались остановить расширение зоны, уничтожая аномалии. И ведь получалось, но новый выброс уничтожил труд людей. Бородач остановился на краю обрыва, снял противогаз. «Уф!» – выдохнул он, вытирая потное лицо. «Почти пришли. Мой приятель где-то здесь бродит, я его чувствую». Костик еще успел удивиться, что за идиот может бродить среди машин, многие из которых до сих пор излучают 50 рентген в час. От ближайшего имра отделилась коренастая фигура в грязной афганке, снятой как бы не с трупа. Старлей присмотрелся и сдернул с плеча автомат. К ним приближался контролер. «Не стреляй!» — закричал бородач, повиснув на автомате. Разведчик легко стряхнул его и стукнул прикладом, чтобы не мешался. Мир качнулся и поплыл перед глазами. Семенов чувствовал все то же самое, что в разрушенном селе у периметра. Не было только паники. Теперь Старлей знал, у человека, которого атакует контролер, есть несколько секунд. Достаточно, чтобы нажать на спуск. Чудовище остановилось в полусотни метров от путешественников. Деваться ему было некуда. Дистанция для Костика была пистолетная. В сознании разведчика сформировался четкий мыслеобраз. «Сдаюсь!» Ситуация была нетипичная. Мутанты живыми не сдавались. «Ты меня к нему вел?» — спросил Костик у проводника. Бородач сидел, сжимая руками ушибленную голову. Он кивнул и вскрикнул от приступа боли. Кажется, разведчик ударил его сильнее, чем следовало. — А вот нечего лезть под горячую руку. — Эй ты, монстра, иди сюда, разговор есть! — крикнул Костик с обрыва. Контролер подошел к обрыву и остановился. Глядя на него, разведчик понял, что перед ним разумное существо, более того, понимающее человеческую речь. «Лезь наверх!» — приказал Костик. «Я к тебе спускаться не буду!» С недовольным кряхтением контролер стал карабкаться по склону. У самой кромки Костик подхватил его под руку и втащил наверх. Контролер стоял перед офицером, широко расставив трехпалые ступни — У него был высокий лоб мыслителя, от шеи к плечам тянулись широкие и толстые кожные складки. Глядя на монстра, Костик вспомнил одного дурачка из родного города. Дурачок этот страдал врожденным заболеванием, и у него были точно такие же кожные складки на шее. От контролера отчетливо попахивало застарелым потом. «Ты можешь провести нас через сумеречные земли?» – спросил Костик. «Да». Тогда действуем следующим образом. Обходим могильник по краю и движемся через сумерки на север. Впереди идет монстра. За ним ты с ребенком на руках. Костик кивнул на бородача. Замыкаю я. Интервал движения пять метров. Встреченные аномалии впереди идущий молча обозначает указывающим жестом. Наша задача – выйти к горелому хутору до темноты. Отдавая распоряжение, Семенов чувствовал себя в своей тарелке. Он снова был командиром группы, а не растерянным бродягой. — Служивый, ты упустил один момент, — сказал Бородач, вставая на ноги. — Мы забыли спросить у нашего приятеля, хочет ли он нас сопровождать. — Сейчас выясним, — пожал плечами Костик и обратился к контролеру. — Ты мысли читать умеешь? — Да. — Прочитал то, что я о тебе думаю? — Да. «Будешь мне возражать?» «Нет». «Тогда пошли». Миновав могильник, путешественники двинулись по дну заросшей ольхой и ивами балки. Идти приходилось по топкому берегу ручья, мимо бьющих из земли ключей. Контролер уверенно вел группу, обходя встречающиеся на пути аномалии. Бородачу было явно не по себе после удара прикладом, его заметно покачивало. Наконец Костик смилостивился и вынул из кармана пластиковый пакет, вроде тех, в которых хранят среды для внутривенных вливаний, только поменьше. Приломив запаянную в пакете трубочку, Костик протянул его бородачу. — К приложи борода, полегчает. — Что это? Криопакет, Крио-пакет, он холодненький. Молчавший до сих пор бородач не выдержал. — Господи, учили же меня в детстве, не делай людям добра и не получишь зла. «Да ладно, не обижайся! Можно подумать, в первый раз по башке получил!» Прикладом представь себе в первый раз!» «Тихо!» — шикнул Старлей. «Входим в сумерки!» Склоны-балки раздались в стороны, и путешественники оказались в широкой болотистой низине. Там и сям виднелись зеленые островки альхи. Впереди блестело вытянутое озеро, старое русло Припяти. Горизонт терялся в серой вечерней мгле. Контролер нетерпеливо взмахнул лапой. Пошли, мол, чего встали? В траве зашуршало, мелькнуло узкое тело. Костик вскинул автомат и с трудом удержался от выстрела. Только змей под ногами ему не хватало. Путешественники быстро и без лишнего шума перешли неглубокую речку. В черной воде скользили смутные тени. Уже в шаге от берега Костик почувствовал, что его ухватили за ногу и мягко, но настойчиво тянут назад в воду. Извернувшись, разведчик упал спиной на песок и свободной ногой треснул невидимого хватателя. Попал явно по черепу. Вода взбурлила, мелькнуло пятнистое, как у налима, тело. Костик задом отполз от воды и оглянулся. На берегу никого не было. Семенова проши пот. Он взбежал на пригорок и осмотрелся. Никого. Только наползали от старицы пряди тумана. Костик вернулся к воде и внимательно осмотрел следы. На песке хорошо отпечатались трехпалые ступни контролера и ботинки бородача. Следы вели от воды. Пару метров их можно было проследить по примятой траве. И все. Дальше след обрывался. Солнце уже почти зашло за горизонт, в низине стало заметно прохладнее, но Костик не чувствовал холода. Он снова взбежал на пригорок. «Черт возьми, тут и спрятаться-то некуда, место совершенно открытое». Семенов поднял автомат и выстрелил. Это было крайнее средство. Старлей знал, как опасно шуметь в сумерках, особенно сейчас, когда ночная тьма ложится на землю. Из тумана донесся отчетливый хлопок пистолетного выстрела. Семенову отвечали. Костик спустился с пригорка, миновал заросли камыша, за которыми смутно блестела вода, и снова выстрелил. Ответный выстрел раздался через полминуты уже ближе. Он донесся со стороны леса, обозначающего границу сумеречной зоны.